ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ Я сидел в одиночестве на веранде, смотрел на закат и хандрил. Большой дом раздражал своей пустотой. Вино было неплохим, но за полгода успел осточертеть хуже горькой редьки. Другие напитки организм воспринимал без восторга, без бессеремонно напоминая о возрасте и изрядно траченном здоровье. Работа все больше скатывалась в рутину. Мы честно колотили по кнопкам, заворачивая добываемые цифры во всё более и более яркие обёртки. Начальство всех уровней было довольно, тыкая пальцами в красивые диаграммы и графики на своих модных планшетах. Оно исправно повышало нам зарплаты, платило бонусы и обеспечивало прочий соцпакет. Вроде бы грех жаловаться. Большинство здешних жителей о таких условиях может только мечтать. Но скучно. Мы даже скатались в отпуск в «Старый мир». В наших российских загрампаспортах внезапно оказалась американская виза и отметка о въезде в Штаты. Приятно оказаться Юпитером, которому положено... Добрался до Канар, проведал родителей. Они вполне обжились и перезнакомились с соседями. Матушка развела в садике цветник, и растит там множество разнообразных фикусов и прочих пахиподиумов, которые в наших северных краях даже в помещении мерзнут. Батя взялся плотничать. Сварганил во дворе беседку со всей мебелью, летнюю кухню и как раз планировал строительство дровяного сарая. Откуда он собрался здесь на острове брать дрова, объяснить пока не смог. Так что я помог по хозяйству, натрескался от пуза вкусных маминых пирожков и отбыл обратно со спокойной уверенностью, что у родителей все хорошо. Димкина подруга все сильнее перебирала моего приятеля к рукам и старательно вила семейное гнездо. Вытащить их из дома, даже просто попить пиво, стало затруднительно, не говоря уже о полуночных посиделках или совместных поездках на природу. Причина скоро стала видна невооруженным глазом. Дело явно шло к пополнению семейства, так что оставалось только радоваться за них доготовить да подарки. От Хлои с самого ее отъезда ни слуху ни духу. То ли закрутилась среди грызни акул капитала, то ли нашла другое развлечение. Не знаю. Пока жду. Неожиданно понравилось стрелять. Особенно, когда вместо пальбы в тире по бумажкам попробовал тактический тренажер здешнего патруля. Это такой домик с комнатами, коридорами и лестницами, по которому ты идешь с оружием, а из неожиданных мест внезапно выдвигаются фигуры, изображающие разных нехороших персонажей. И по ним надо стрелять, причем не просто в корпус, а в конкретное, отмеченное на фигуре место. Стрелять надо быстро, иначе считается, что террорист выстрелил первым и обязательно в тебя попал». Иногда появляются фигуры, изображающие мирных прохожих, заложников, за которыми прячутся негодяи, или коллег-спецназовцев, так что привычный по компьютерным играм алгоритм «кроши их всех» здесь не работает. Удивительно, но мои близорукие глазки на коротких дистанциях вполне справляются. И руки двигаются быстро и точно. Чем больше тренируюсь, тем быстрее и точнее. А тренируюсь я много. Один хрен нечего делать по вечерам да и зарабатываю прилично, а расходов у холостяка немного, куда еще деньги тратить. Пустили меня туда по знакомству. Зацепились в тире языками с мужиком, который оказался главным в нашем патруле по стрелковой подготовке. Пожалился ему на отсутствие успехов. Он поглядел на мои потуги в тире и вынес вердикт, что занимаюсь я фигней. Пистолет работает до 10 метров, а все, что дальше, требует более серьезных стволов. И если дошло до применения пистолета, то скорость не менее важна, чем абстрактная точность. Я попробовал и понравилось. Пусть теперь приходится платить не только за патроны, но и за ремонт тренажера. А то и самому помогать менять выбитые фанерные листы. Пусть с м ворчат, что я полез осваивать алгебру, не разобравшись с арифметикой. Пусть молодые спортивные парни из патруля ржут, наблюдая, как этот пузан коротконогий пытается быстро менять позицию. Но все равно классно. И до кучи точность в тире начала улучшаться. Загадка. Еще как-то посмотрел тренировку здешнего спецназа. Запись, конечно. Не знаю, зачем ордену спецназ, особенно здесь, на острове, но стреляли ребята потрясающе. Очень точно и очень-очень быстро. Даже магазины умудрялись менять, почти не снижая темпа стрельбы. Это видео надо всем приезжим показывать, чтобы ни у кого даже мысли не возникало в бандиты идти. А море тем временем штормит. Одно из немногих здесь проявлений зимнего сезона. Все-таки благословенное место эти острова. На побережье материка сейчас ветер нагоняет семи 8 бальная шторма, сдувает крыши и разрушает слабое строение. И все это в сопровождении водопада с небес. А у нас все больше чистое небо и грибной дождик раз в сутки-двое. Но настроение все равно хандровое.